Глава вторая. Погода на улице так и шептала «Убейся!» В такую холодрыгу хорошая собака из дома воров не выгонит. Вот только нас жалеть никто не собирался. Это меня совсем не удивляло. Привык, можно сказать. Здесь наполевательски относятся ко многим вещам, включая собственную молодежь, а потом еще удивляются, почему их последний материк неотвратимо вымирает. Правда, официально данный факт никто и никогда не подтвердит. Кроме нынешнего императора Правдоруба, от чего ненависть к нему среди правящей верхушки только укрепляется. Хотя даже наивный аварий, находившийся на домашнем обучении, смог сложить факты и сделать соответствующие выводы. Империя проигрывает, но признаваться категорически не желает. А вот что все-таки вызвало у меня недоумение, так это наш маршрут к тем самым загадочным подземельям. Я думал, мы спустимся куда-то в подвалы Академии, а нас, наоборот, повели наружу. Не прогуляться ж напоследок. Стоило только покинуть основное здание, где проходил допрос, как по лицу наутмаш хлестнул колючий ветер. Над нами зависло угрюмо-свинцовое небо, готовое вот-вот обрушиться на наши головы то ли ледяным дождем, то ли сразу снегом. Местная весна. Что поделать? Это не субтропики, где располагалась резиденция фениксов. Однако мне собачий холод пошел только на пользу. Идти я по-прежнему не мог, но хотя бы взбодрился и не терял сознание каждые несколько минут. Поэтому мою транспортировку взвалили на свои плечи Кристос Сатанией. Причем буквально. Четверо помощников, что приставили к нам в качестве почетного экскорта, помогать отказались. Так еще и подгоняли всю дорогу, как будто на собственную казнь можно опоздать. В итоге... Они проводили нас к одному из дальних островков на южной стороне архипелага. По сути, это была одинокая скала, связанная с стальной грядой при помощи висячего моста с единственной опорой посередине. Дальше простиралось одно лишь темное море до самого горизонта. Ничем особым скала не выделялась. Все тот же черный ребристый камень явно вулканического происхождения. Никакой растительности, не считая налипших водорослей, чуть выше уровня прибоя. Ветер раскачивал шаткую конструкцию моста, как будто хотел нас оттуда сбросить. А далеко внизу темные волны бились, а выступающие из воды камни гряды. И если сорвешься, собирать будет уже нечего. Следов какого-то освоения на самой скале не наблюдалось. Ее даже не стали усекать, подобно некоторым полигонам. Из сооружений, помимо крепления моста, имелся лишь небольшой маяк на узкой вершине. Конструкции он напоминал телевизионную вышку, собранную из металлических брусьев. Здесь частенько случаются туманы, так что риск напороться на рифы есть даже днем. Весь архипелаг окружен подобными светильниками, и каждый шпиль с кристаллом наверху сияет своим собственным цветом, облегчая навигацию. Не успел в моей пульсирующей от боли голове сформироваться вопрос, какие тут к дьяволу могут быть подземелья, как впереди показался темный зев пещеры. У ее свода были слишком ровные края, так что она вряд ли имела естественное происхождение. А вот прорубить к ней нормальную дорогу до моста явно поленились. Пришлось нам, подобно горным козлам, скакать по каменистым выступам. Благо те и так были довольно ровными, хоть и небольшими. Некоторые и вовсе будто по линейке отрезали. Но это природа постаралась, а не человек. Экскорт проводил нашу пятерку лишь до входа, не став соваться внутрь. Старшей группы отдал нам оружие и с невозмутимым лицом пожелал удачи. Остальные же старательно отводили глаза. Ну, хотя бы им стыдно, уже хорошо. Впереди нас ждала пещера, оказавшаяся на самом деле наклонным тоннелем, который уходил куда-то вниз. Низкий свод поддерживали подпорки из каменных блоков, а стены и пол явно обрабатывали, срезав все лишнее. Для полноты картины не хватало только узкоколейных рельсов, по которым бы катались вагонетки. Внутри царила кромешная тьма, поэтому нам с собой выдали целых три светильника с магическими камнями внутри. Вдобавок вручили что-то вроде компаса в жестяной коробке. На этом акция невиданной щедрости закончилась. Никакой экипировки и тем более еды. Спасибо, хоть оружие вернули. Правда, теперь я стал сродни своей катания такой же бессмысленный огрызок себя прежнего. А хуже всего, что Аварий не отзывался, хотя прошло уже порядочно времени. С энергией проблем нет, она отчетливо бурлила в груди, согревая взявшее на ветру тело. Значит, здесь что-то другое. Обычно мне удавалось вытащить соседа из спячки, а сейчас будто в пустоту зову. Это напрягало не меньше, чем мое общее состояние. Мрачные мысли одолевали не только одного меня». «Ребят тоже порядком потрепало, а набраться сил нам никто не дал». «Хорошо, хоть по времени нас не ограничили, иначе вообще трупа». «Поэтому сразу перед напролом мы не стали, остановившись неподалеку от входа». «Главное, что нам позволялось колдовать вплоть до самого возвращения». Авелина специально уточнила данный момент, пусть и с явным скепсисом на лице. «Видимо, в мыслях она уже поставила на нас жирный крест». Это мне категорически не нравилось, и я бы вряд ли стал рисковать жизнями остальных, поинтересуйся кто-нибудь моим мнением. Первым делом все скинулись энергией для Ивы, использовав один из кристаллов, чтобы та смогла подлечить самые серьезные травмы. Это надо мной целители еще старались, а вот остальных они лишь привели в чувство. У Алонса треснула лучевая кость в руке, а Криста сильно хромала на правую ногу. Да и сама зеленоволоса выглядела как манекен для отработки ударов, и даже левое ухо умудрились сломать. Слуху полукрова гораздо острее человеческого, а вот ушные раковины хлебковаты. Пострадала и наша форма, превратившись в взорванные грязные лохмотья. Здесь на выручку пришла сатания, срастившая благодаря своей способности самые крупные прорехи. А то еще немного, и нам пришлось бы бегать полуобнаженными. Больше всех досталось моей одежде, опаленной магической молнией. В итоге китель стал донором, разойдясь на заплатке, а я остался в одной обгорелой рубашке. Галстук с меня сняли еще у черной скалы. Заодно ребята смогли свободно пообщаться без посторонних ушей. Жаль только я участие в обсуждении принять не мог. «Кто-нибудь в курсе, что там вообще такое?» – спросила Сатания, закончив с портновскими делами. «К таком бы», — мрачно ответила Криста. Брат рассказывал, что они простираются вглубь очень далеко. «Зачем? Здесь что-то добывали?» «Спроси у древних, это их рук дело». Я напряг голову и принялся вспоминать, что мне про них рассказывал начитанный аварий. Информации оказалось не так уж много. «Вроде бы, это цивилизация далекого прошлого, которая успела настроить всякого разного, а потом бесследно сгинула, как наша империя Майя». Существовали целые города, ныне разграбленные до основания в лучших традициях конкистадоров. Но даже в нынешнее время авантюристы продолжают обшаривать отдаленные постройки, а также ищут новые. Меня эта тема особо не интересовала, вот и не расспрашивал наследника подробно. Никак не ожидал, что придется заниматься экстремальной археологией. «Древние?» — удивилась Фурия. «Это разве не выдумки?» «Конечно же нет. Чему вас там учат?» Хотя да, действительно. Рогатая обитательница островов глухо зарычала, но в назревающий конфликт поспешил вмешаться Алонсо. Для нас куда важнее, кто обитает в этих катакомбах сейчас. Вряд ли заместительница ректора переживала бы, будь там лишь одни пыльные руины. Монстры кто же еще? пожала плечами Криста. А вот какие именно я без понятия. Знаю только, что курсантов периодически отправляют сюда охотиться, хоть это и опасно. «Некоторые не возвращаются!» «Неважно, истребим их всех!» Воинственно воскликнула Сатания, погрозив родным топором. «Растопчем гнезда и наведем ужас!» С таким воодушевляющим запалом мы двинулись вперед. Пол шел под сильным уклоном, уходя все больше вниз, а сам тоннель изобиловал постоянными поворотами. Судя по всему, мы спускались по ломанной спирали. И, к сожалению, я лишь тормозил наше продвижение. Ноги меня не слушали совершенно, хотя и вас снова попыталась привести их в порядок. Даже израсходовала всю энергию одного из кристаллов, но безрезультатно. Оставшиеся два светильника ребята решили не трогать и потащили меня за корках, периодически меняясь. Я попытался было объясниться жестами, чтобы они прекратили заниматься ерундой, но моя команда и слушать не стала. Нет, мы тебя не оставим, категорически заявила Криста. «Идем в пятером и выходим тоже в пятером», — впервые согласилась с ней Сатания. Фурия заметно приободрилась, узнав о монстрах. Для нее сражение — почти родная стихия. Сейчас девушке можно писать картину о суровых воительницах холодного юга, аналогичная, решительная, сияющим топором в руке. Даже исполосованная рубашка с оторванным рукавом не портила этот образ а уж сквозь оставшиеся прорехи проглядывало такое, что помирать мне как-то перехотелось. И все бы хорошо, не пытаясь они с Кристой постоянно выяснять, кто из них главнее. Их соловесные перепалки вспыхивали едва ли не на каждом витке. Снегурочка категорически не желала отдавать пальму первенства, и в конце концов, не без помощи тактичного алонса, они договорились, что одна тащит меня в качестве живого знамени, а другая возглавляет отряд с оружием в руках. Дело сразу пошло на лад. Тоннель оказался полностью необитаем. Лишь кое-где на подпорках росло что-то вроде плесени, слабо светящейся в темноте. И все равно ребята оставались на стороже, осматривая каждый заковлок. К счастью, прятаться здесь было особо негде. Примерно через час проход внезапно перегородила стена из плотно подогнанных блоков. Свет камня резко отличался от темной местной породы, которая имела характерную сплошную текстуру и угловатое строение. Этот же материал хоть и не являлся особо светлым, но отдавал насыщенной краснотой. А еще в нем имелось множество темных вкраплений и жилок, от чего мне сразу вспомнились кладбищенские надгробия. Скорее всего, это гранит. Мы бы со своими мечами долбились об него до следующей зимы, но, к счастью, тут уже поработали до нас. В стене зиял крупный пролом в рост взрослого человека. Тесаная глыба вокруг него покрывала густая сеть трещин, поэтому стоять в проеме я бы не рекомендовал. Первое туда сунулась сатания, воспользовавшись тем, что заклятая соперница занята моей транспортировкой. Зверолюдка пробыла на той стороне где-то с минуту, После чего позвала нас за собой. Мы потихоньку перебрались по одному, включая меня, и оказались в просторном зале размером с теннисный корт. Если не считать полного отсутствия окон, создавалось впечатление, что это обычная наземная постройка. Пока не вдохнешь, затхлый воздух, насыщенный влагой. Судя по времени спуска, уровень моря мы давно преодолели, а может и дно прошли. Даже при беглом осмотре постройка внушала уважение. Высокий сводчатый потолок поддерживали громадные колонны, стены сложены сплошь из одинаковых блоков, приживаясь лишь на крупные барельефы. Изображалось там нечто абстрактное, типа орнамента или сложных переплетений фигур. Ничего узнаваемого. И в целом здешняя архитектура разительно отличалась от всего того, что я успел увидеть в этом мире». Во-первых, крайняя простота форм, граничащая с примитивизмом. Даже над элементами украшения зодчие особо не парились. Барельефы будто топором вырубили, не размениваясь на более точные инструменты, а колонны выглядели именно обтесанными. Ни одной похожи друг на друга. В итоге получилось грубовато, но своеобразное. Чувствовался свой стиль, пусть и странноватый. Во-вторых, размеры. Здесь я невольно почувствовал себя, если не муравьем, то пигмеем точно. Строили с размахом. Все элементы архитектуры вплоть до последней арки оказались воистину гигантских размеров, как в каком-нибудь храме земной древности. Высота колонн составляла на навскидку метров 12. Наконец, это материалы». Суровый камень без всяких излишеств. В основном тот же самый кроваво-красный гранит, но встречался и светлый мрамор, особенно у барельефов. Никаких инкрустаций и прочих финтифлюшек. Пол представлял собой грубо шлифованные шестигранные плиты, метра три в поперечнике. Хотя в зазор между ними не получилось бы и лезвие ножа вогнать. При всем при этом помещение не выглядело как после реставрации. Тут и там виднелись различные сколы. В нескольких местах камни почернели и даже частично оплавились. А одна из колонн оказалась перерубленной наискосок. Ну и пыль, поднимавшаяся от каждого шага. Что касается здешних обитателей, то у самого пролома нас встретил человеческий скелет. Кто-то тщательно обгладал останки, оставив лишь бесформенную груду костей. Следов одежды и оружия не наблюдалось, зато рядышком валялся наполовину разряженный энергетический кристалл, являвшийся единственным источником света. «Что ж, мы на месте!» — кивнула Криста. «Глядите в оба!» Наша целительница тут же сгробастала магическую батарейку и бегло осмотрела скелет. К сожалению, других гостинцев мертвец нам не оставил. У зала имелось два входа, обрамленных такими же циклопическими арками — Внутри на грузовой фуре можно спокойно разъезжать, не то что пешком. Ребята сориентировались по компасу, показывавшему нужное направление, после чего выбрали левый коридор. Тот шел прямо несколько десятков метров, пока не привел в почти такой же зал, чуть иной конфигурации. Он имел уже три выхода, считая тот, через который мы ранее пришли. Еще здесь в свое время что-то складировали, то ли в ящиках, то ли в огромных бочках, обитых металлом, Но все давно сгнило. Остались лишь здоровенные куча трухи, присыпанной ржавчиной. Копаться в них бесполезно, только заразу какую-нибудь подхватишь. Мы не стали останавливаться и направились дальше. Третье помещение напоминало типичные руины, поэтому пришлось перебираться сквозь завалы. Во многих местах сквозь обрушившуюся облицовку проглядывала материнская порода из черного камня. Хорошо, что хоть она не обрушилась внутрь целиком, Иначе здесь бы все затопило к чертовой бабушке. И так некоторые стены были мокрые от влаги, а кое-где струились настоящие ручейки, утекая куда-то вниз сквозь трещины и щели. В целом, подземный комплекс оказался чем-то вроде простенького лабиринта с ячеистым строением. Мне сразу же припомнили зарисовки Алии, а там все было куда более запутанное. Сворачивать с направления нам приходилось лишь в тех случаях, когда коридоры оказывались разрушенными до основания. И то почти всегда имелся обходной путь. Оставалось только надеяться, что заслуженный педагог не будет бегать от нас по всему подземелью, а любезно посидит на одном месте. Правда, я бы не назвал это увлекательной исторической экскурсией. Нам то и дело попадались чьи-то останки, а в одном из залов мы наткнулись на целую кучу различных костей, собранных в одном месте. Тут не нужно быть опытным монстроведом, чтобы опознать в такой жутковатой инсталляции чье-то логово. Нужно обойти, — забеспокоилась Криста. Не трясись, бесполезная! — хмыкнула Сатания. — Мы уже давно на их территории. Нас в любом случае решат попробовать на зубок, так что идем на пролом. Снегурочка едва не запустила в нее ледышкой, но тогда бы пришлось выпустить меня из рук. Я тоже цеплялся за девушку как мог и успокаивающе покачал головой. Она это почувствовала и не стала раздувать конфликт. Нам сейчас только свара не хватало. Фурия пошла первой, а его Солонца тщательно освещали ей дорогу. Возле могильника мы разжились еще парочка полудохлых камней, едва мерцавших в темноте. Нашлось и какое-то оружие, но металл там использовался самый дешевый, и почти все успело разъесть вездесущая ржавчина. Либо здесь уже побывал кто-то другой, забрав с собой самое ценное. В любом случае, задерживаться в чужой берлоге не стоило. Мы, крадучись, преодолели зал и коридор, но вокруг по-прежнему стояла тишина». Вплоть до того момента, когда посреди следующего помещения на рогатую голову сатании не свалилась какая-то шустрая тень. Я толком не рассмотрел подробности, потому что девушка резко стряхнула себя прыгуна и припечатала его сапогом, вызвав влажный хруст. Сверху! Лучи светильников тут же метнулись на потолок, и Криста безо всякой подготовки скинула меня, схватившись за рукоять меча. «Я грузно шмякнулся опал, пол, едва смягчив падение руками, но и не подумал обижаться». Дело в том, что под сводами зала сновало несколько десятков силуэтов, отдаленно похожих на пауков за счет длинных суставчатых лап. Только каждый из них размерами превосходил самую крупную тарелку, на которой местные дворяне подают дичь. Паучки шарахнулись от яркого света, после чего посыпались на нас будто перезревшие яблоки». Девчонки коротко взвизгнули от неожиданности, но убегать не стали, встретив члены станогих магией и клинками, все же они не кисейные барышни, а воительницы, хотя на миг даже у меня сердце юхнуло от такого зрелища. Было в этом что-то жуткое, вызывающее холодок в груди. Но паучий десант стал лишь предвестником настоящих проблем, потому что со всех сторон послышался дробный топот множества лап. И шумели они куда громче тех, кто спустился с потолка. Ребята шинковали их как могли, но одному все же удалось до меня добраться. Я понял это не сразу, а лишь в тот момент, когда ногу неожиданно пронзила острая боль. Прострелила аж до самого позвоночника. Зато вместе с резью вернулась и возможность двигаться. Я дернул ногой и невольно пнул укусившее меня существо. Боль поутихла, зато чувствительность никуда не пропала. Конечность горела изнутри, распространяя жар по всему телу. Это не было похоже на действие атмы, но магический источник тоже стал понемногу распаляться в груди. А меня неожиданно стало отпускать, возвращая сожженное нервное окончание в строй. «Ну ничего себе укус!» Вскоре я смог самостоятельно перевернуться и рассмотреть вернувшегося хищника. Вблизи он походил уже больше на краба, чем на паука, только без клешней. Жесткий чешуйчатый панцирь, три пары суставных лапок, а в районе рта вместо хелицеров торчала парочка острых жал, похожих на загнутые клыки. Даже выдвигались они схожим образом, как у кошачьих. Надо полагать, этими зубками он меня и цапнул. Я подождал, пока осмелевшая тварь подберется поближе, после чего схватил ее за лапы. В ответ оно застрекотало и ткнуло иглами в предплечье, без труда пробив ткань рубашки. Но мне только это и требовалось. Руку тоже свело от боли, однако я так и не выпустил ядовитую гадину. Вместо того поскорее приложил трепыхающуюся животинку к другой ноге, словно лечебную пиявку. Та немедленно атаковала конечность, возвращая ее в строй. Жар уже не тек. Он вовсю бурлил во мне, заставляя сердце истошно колотиться о ребра. Следующий укус я почти не почувствовал, но сильно тому не расстроился. Левая рука и так слушалась вполне неплохо. Похоже, я выдаил кусаку досуха. «Вот спасибо, удружил!» Голос у меня стал, будто у заядлого курильщика с 20-летним стажем. Но главное, я снова мог говорить. Организм стремительно оттаял, как после заморозки, но не размяк. Так что я со всей силы шмякнул членистоногого опал Каменная плита оказалась крепче внешнего скелета, и хитиновый панцирь лопнул, брыздув на руку какой-то внутренней гадостью. Бедолага задергал лапками и вскоре затих. Увидев такую беспощадную расправу над сородичем, другой паучок, который тоже хотел понаделать в моей одежде новых дырок, замер в нерешительности. неправильно правильно, допинга мне пока хватает. Я выхватил обломанную катану и рубанул прямо из положения лежа. Клинок снес весь ряд лапок и оставил глубокую борозду на панцире, отшвырнув хищника в сторону. Все, этот тоже не противник. Добивать нет смысла, потому что вокруг имелись цели куда приоритетнее. Ребята уже не обращали внимания на мелких обитателей потолка, которые еще прыгали сверху, схватившись с их более крупными сородичами, что прискакали на шум драки. Таким здоровякам наверху никак не удержаться поэтому они предпочитали перемещаться по полу, набегая со всех сторон. Этих ни в какую кастрюлю не затолкаешь, а их жало по длине вполне соперничали с кинжалами. Крепость отросков тоже оказалась на высоте, и с первого раза перерубить их получалось лишь у зачарованного топора сатани. Часть ее рунических татуировок на руке перетекла в оружие, заставив его сиять не хуже к ксеноновой лампы. А сама фурия не останавливалась ни на секунду, выкашивая твари одну за другой. Мое возвращение в строй пришлось очень кстати. Ребята и так дрались на пределе, а противники все наседали. Алонсо едва успевал отбрасывать новоприбывших, чтобы девчонки смогли покромсать остальных. В принципе, они могли обороняться еще несколько минут, если бы откуда-то из глубин подземелья к нам не прискакал явный предводитель этой стаи, размером с целый микроавтобус. По пути он шиб несколько крупных сородичей, не особо беспокоясь об их сохранности а одного и вовсе наколол на лапу, пробив панцирь насквозь. Резкий порыв ветра, организованный Алонсо, тварь напрочь проигнорировала. Затормозила она лишь перед сатанией, замахнувшейся для сокрушительного удара. Однако ударить девушка не успела. Чудовище резко скрестило передние лапы, породив грандиозный хлопок. Примерно с таким звуком бабахает на пожаре газовый баллон. Взрывная волна оказалась в наличии, разойдясь кольцом от гиганта, только безо всякого огня. Просто разметала все в радиусе 15 метров. Обычный стук лапок такого точно вызвать не мог. А все, что невозможно объяснить логикой, автоматически попадает под юрисдикцию магии. Лично мне так проще сохранять рассудок. Значит, эта тварь еще и колдовать может чудесно. Зверолюдку отбросила в сторону будто тряпичную куклу, вместе с несколькими паучками поменьше. Остальные устояли на ногах и лапах. Криста тут же переключилась на новую цель, но ее ледышки бессильно разбивались, а толстый панцирь оставляя на нем лишь неглубокие вмятины. Чудищу град не мешал, и оно потопало вперед прямо на снегурочку. Я помотал головой, прогоняя назойливый звон в ушах после хлопка, и выставил вперед руку. Следующий взрыв может вполне стать для группы последним. Даже если никто сильно не пострадает, остальные паучки мигом это исправят. Ложись! В моем распоряжении осталась только магия огня, так что сильно ломать голову не пришлось. Я сформировал огненный шар и запустил его под набегающую тварь. Нарочно не стал стрелять прямо по корпусу, вспомнив рассказ одного знакомого с Дальнего Востока, большого любителя камчатских крабов. Он как раз упоминал, что тех начинают разделывать именно с брюшной части, более мягкой и податливой. Крепость остального панциря я уже оценил и не хотел тратить энергию впустую. Огненный сгусток разорвался точно под ним, ненадолго подбросив тушу вверх. Эта взрывная волна оказалась послабее предыдущей, ударив в основном по ушам. Зато гиганту досталось куда серьезнее. Пару лап оторвало с корнем а из проломленной брюшины вывалились дымящиеся внутренности. Помирать чудище пока не собиралось, но особая угроза уже не представляла, позволив мне сосредоточиться на остальных. Второй фаербол полетел в скопление паучков на противоположной стороне зала. Они явно собирались силами, чтобы навалиться одновременно, но вместо этого стали легкой мишенью. Тех, кого не изжарило, накрыло взрывом. С потолка посыпалась мелкая каменная крошка в качестве предупреждения, что надо бы поумерить пыл. Руку, как всегда, опалило до волдырей. Но на общем фоне я новых ран даже не почувствовал. Куда больше беспокоило состояние сатани, что улеглась возле одной из колонн. А еще перед глазами все поплыло, как бывает обычно от магического истощения. Или это последствия укусов? Личный счетчик у меня отсутствовал, а подсказать некому, чего приходилось ориентироваться исключительно на собственные ощущения. К счастью, паучки не знали, что мы едва держимся на ногах. Потеряв лидера и значительную часть крупника, они решили не убиваться в едином порыве и стали массово отступать. Некоторые прихватили с собой раненых и даже дохлых сородичей. Вряд ли ради оказания помощи, но препятствовать спешной эвакуации мы не стали как говорится счастливого пути попутного ветра вам под панцирь соваться к дергающемуся гиганту с моим коротеньким огрызком не самая лучшая идея так что я сосредоточился на недобитках помельче в итоге вожаком занялась криста а ива Салонсо помогли сатане отбиться от желающих ее уволочь вслед за остальными выносливая фурия успела прийти в себя но двигалась заметным трудом а руны на ее руке и оружие потускнели. К счастью, ею заинтересовались не самые опасные твари, и слаженными действиями ребята их быстро перебили. Я давно уже приметил, что молодой мещанин и целительница стараются в бою держаться поблизости, и у них неплохо выходит взаимодействовать. Остроуха напирает на грубые взмахи палашом, тогда как парень предпочитает колдовать и по минимуму использует рапиру. Вскоре они закончили зачисткой и привели хромающую сатанию, которой еще и кровоточил Бог. А вот Криста разошлась не на шутку, продолжая кромсать полуторником бедного вожака. Тот уже явно издох и дергался исключительно из-за садизма девушки. Наконец она разделала его настолько, что смогла нырнуть внутрь едва ли не по пояс. Я от увиденного опешил, но, к счастью, этим воспользоваться было некому. Живые монстры кончились. Назад маньячка выбралась чумазая, но довольная, держа в руках ярко сверкающий камень. Так это же магическая батарейка! Не считая отсутствия какой-либо огранки, данный минерал особо не отличался от тех, что горели в наших светильниках. Такой же чуть продолговатый и светящийся изнутри. С другой стороны, а с чего я вообще взял, что их добывают шахтеры? Те же кристаллы смерти оставались после развоплотившейся нежити. Только в обычных паучках не было ничего подобного. Уж на их внутренности я уже успел насмотреться. «А подождать не судьба?» — скривилась Ива, приводя в порядок зверолюдку. «Сам бы выпал. Лучше здесь не задерживаться». Покачала грязной головой Снегурочка, после чего повернулась ко мне. «Спасибо тебе, Авари, ты очень вовремя пришел в себя». «А раньше не мог...» — буркнула Сатания, вырвав из ноги застрявшее жало. «Нет», — ответил я, подходя ближе. Стоило мне вступить в круг света, как ребята дружно охнули. «Что с тобой?» — вскинулась Ива, позабыв об открытом кровотечении у рогатой пациентки. «В себя пришел, как видишь», — пожал я плечами. Но моих соратников такой ответ не устроил, а целительница опрометью бросилась ко мне и задрала располосованный рукав рубашке. Место укуса на руке немного вздулось, но испугало ее не это, а темная сетка вен, проступивших через бледную кожу. То же самое творилось почти по всему телу, насколько я смог разглядеть в отсутствии зеркала. На мне теперь можно легко изучать кровеносную систему человека. «Сколько раз тебя укусил панцирник?» «Сколько мог, а что?» «Ты отравлен! Нужно срочно убрать яд, пока у тебя сердце не встало!» Зеленоволосая девушка вцепилась мне в руку, но стоило ей поработать с укусом, выдавив оттуда немного мутноватой жидкости, как моя конечность снова начала становиться ватной, а притухшие вены никак не радовали. «Так, стоп!» Я вырвал руку и отстранил целительницу. «Займись остальными, а мне и так неплохо! Ты же умираешь!» «Зато я делаю это на своих двоих, а не лежу беспомощным куском мяса!» Отрезал я. «Давай не спорь!» Ива чуть ли не со слезами на глазах попыталась найти поддержку среди остальных членов отряда, но Сатания неожиданно встала на мою сторону. «Воин не должен бояться смерти, хотя видок у него и впрямь как у покойника». «Странно это, ведь от их яда все наоборот должно аниметь», включилась в разговор посмурневшая Криста. «Панцирники обездвиживают свои жертвы, чтобы потом спокойно их сожрать». «Да», — кивнула Фурия, — «у меня вот нога до сих пор еле слушается». Спасибо, ушастый, начал скакать бы на одной пришлось. Эй, что обиделась? Но целительница даже не повернулась в сторону невоспитанной, а стороной принцессы. А стремительно бледнела, уже не сильно отличаясь от меня. Я вспомнила. Они ведь не просто жрут, а сначала впрыскивают в организм жертвы пищеварительный сок.